Глава 17. Последнее мгновение. Я обещал вам экскурсию, и я сдержу данное слово. Тихо изрек я, глядя жене в глаза и с любовью поглаживая ее Под длинным огненно-рыжим волосам. Будем готовы. Через три дня за вами прибудет Лаэна. Ну или же Пал сам запроводит вас до нужного места. Сянтар, ты... ты меня пугаешь?» То и дело запинаясь на том или ином слове, растерянно прошептала Алиша, и с каждым бродиным мгновением эмоциональный фон супруги наполнялся страхом. «Куда? Куда ты хочешь нас отправить?» «Видит бездна, это одно из самых сложных решений в моей жизни». «Вы...» «Дети и большая часть рода Лазаревых. Отправитесь в ларана, заглатывая гурякий ком в горле. С наигранным спокойствием сухо сообщил жене я. От услышанного глаза ее с ужасом расширились, а веки моментально покраснели. «Ты был там, да?» — вцепившись в мои запястья своими дрожащими руками, стала спрашивать она. «Ты был в Киото? Ты снова в центре всего». Не сомневаюсь, что она знала ответ на свой вопрос. Но я понимал, к чему она клонит. И от этого сознание становилось лишь тоскливее на душе. «Ты ведь обещал нам. Обещал, что не станешь рисковать собой и своей жизнью. Обещал, что будешь всегда рядом. Ты же в курсе, как мы относимся к подобному. Я знаю, что это эгоистично неправильно. Но нам нужен живой муж. Нашим детям нужен живой отец». И плевать, что об этом подумают остальные. Нельзя защитить всех. Нельзя. Так почему, дорогой?» Прелив к моей груди и содрогая всем телом, словно мантру надрывно шептала жена, а по ее щечкам тотчас побежали дорожки слез. «Почему?» От гордой величественной княгини Лазаревой не осталось и следа. Сейчас передо мной сидела напуганная девушка, которая оказалась переполнена любовью ко мне, и к своим близким. И виной происходящего был я и мои поступки. От этих мыслей хотелось провалиться под землю. Но, вы. «Да, обещал», — согласился с ней, грустно улыбнувшись и со всей нежностью обходив бледное личико обеими руками, заглянул ей в глаза. «Но я также обещал, что если вам будет грозить опасность, то вмешаюсь. Сейчас явилась та самая опасность». Поэтому иначе я поступить не могу. Прости меня, Алиша. Все, что я делаю в этой жизни я делаю только ради вас. Без тебя, без девочек, без детей, без остальных близких, все мое существование теряет всякий смысл. Несколько долгих мгновений, умоляющий жалостливый взгляд супруги, в удавищей тишине блуждал по моему лицу. Словно она пыталась отыскать ответы на все свои вопросы, но пару секунд спустя хватка ее дрожащих пальчиков на моих запястьях вдруг ослабла, и медленно поднявшись с дивана, она неуверенная походкой, не проронив больше ни единого слова, покинула рабочий кабинет. Настроение и мысли оказались в полнейшем раздрае, но иначе в данный момент поступать нельзя. «Простите меня, не так я себе представлял разговор, совсем не так. Если не отправлю их прочь, то не смогу нормально сражаться». Ведь буду знать, что им грозит смертельная опасность. Пусть на меня обозлятся, пусть даже начнут презирать, однако находиться они будут в безопасном месте и как можно дальше от всего происходящего хаоса. Надеюсь, я все делаю правильно, отец. Чем дальше они от меня, тем будет лучше. Ты таким образом всегда берегал маму и сестру. Некоторое время я так и сидел, уставившись унылым взглядом в дверь, за которой скрылась Алиша, а затем, поднявшись на ноги и дойдя до своего кресла, пришлось грозно уместить в него свое уставшее тело. Стоило мне прикрыть веки, как вся накопившаяся за дни усталость с непреодолимой силой навалилась на рианорское нутро и сознание в целом. А вкупе с произошедшим разговором становилось все только на порядок хуже. Правда, находиться в одиночестве мне долго не дали, потому как не успела миновать минута, как чуткий слух уловил раздражение, пыхтение и недовольный женский голос. «Вернулся и сразу командовать? Я прямо сейчас придушу этого лжеца! Коня хватит, ему ведь тоже тяжело, ты сама это знаешь!» «Знаю! Я знаю, что он таким образом заботится о нас и пытается уберечь, но вся эта ситуация выводит меня из себя, скотина бесчувственная!» Что ж, как я и предполагал, они не спали. Пару секунд спустя дверь в рабочий кабинет отворилась с оглушительным хлопком, словно кто-то выстрелил из мировинского огнестрела, а в самом проеме в одной лишь черной шелковой пижаме стояла разъяренная Прасковья, которая прожигала меня мрачным взглядом, а за ней уже маячились улеты Вики, Лиры, Риты и Валерии. Посмехающиеся Хелинга и Паноры Алиша отстали от них всего на пару шагов. Но даже с учетом всей странной ситуации, Экспотемкина в этот самый миг попросту подавлял ему помрачительной красотой. А праведные гнев, слегка растрепавшиеся и сине-черные длинные волосы и столь соблазнительный домашний образ лишь добавляли ей и остальным девочкам княжеское великолепие и очарование. «Ты противный, мерзкий чурбан!» Чеканя каждое слово, стала шипеть раздражена жена. А потом вдруг резко осеклась, когда завидела мой усталый и квелый вид. Лицо ее внезапно смягчилось, и она, прикрыв на долю секунды веки, протяжно вдохнула и выдохнула. «Прежде чем я перейду к сути продолжу тебя чехвостить, хочу сказать, что я, что я люблю тебя». А затем ее словно прорвала «Безумно люблю. Каждый из нас любит тебя всем сердцем. Мы ни секунды не жалели о том, что вышли за тебя замуж и связали свою жизнь с тобой. Ведь ты, ты замечательный муж. Даже в прошлом все дворяне по сравнению с тобой всегда меркли на твоем фоне. Ты превосходный глава рода. С учетом всех обстоятельств из тебя вышел чуткий и заботливый отец. Дети в тебе души не чают. Даже в эти дни, когда ты отсутствовал, они говорили только о тебе. Ты для них непоколебимый идол всемогущего существа. Но так, как ты сейчас поступаешь с нами... «Это несправедливо, Захар!» Находясь в полном смятении, прошептала женщина. «Да, мы знаем, что ты таким образом заботишься о нас и стараешься уберечь от всех бед, но все это похоже на то, словно ты избавляешься от нас. Как глава рода ты вправе так делать, но все равно ты — эгоистичная скотина. Мы лишь хотели быть всегда рядом». С каждым произнесенным словом Прасковья в моем городе все быстрее накапливался горький ком, от которого невозможно было избавиться, потому как она говорила правду. Но дети, отношение детей ко мне стало тем самым этапом невозврата. Но мы, по-видимому, еще больше эгоистки, чем ты. Мы мы знаем, что ты стал хранителем. Мы понимаем, что ты хочешь всех защитить и уберечь, ведь ты взвалил на свои плечи груз, который никто не сможет осилить полной растерянности отрывисто продолжил говорить Куне, переглянувшись с остальными девочками Нам самим неприятно это говорить но мы мы не можем без тебя Азиантар. даже когда ты исчез на долгие годы мы продолжали верить что ты жив мы надеялись на это но то с чем ты столкнешься совсем скоро может навсегда отнять тебя у нас Я даже не успел понять когда неосознанно прикрыл веки и отвернулся в противоположную от всех сторону «Просковьи, девочки, пожалуйста», — хрипл прошептал одними губами я, до хруста в пальцах сжимая подлокотник кресла, не в силах встретиться с ними взором. «Послушайте все меня. Это, это будет последний раз, я обещаю вам. Я бы хотел поступить иначе, очень хотел. Я неистово желаю прекратить все это, но... Не могу, правда не могу». К тому же покидать империю будете не только вы, но и другие. Первыми пойдут женщины и дети. Эвакуации объявят завтра. Нам пришлось так поступить, чтобы в случае провала уберечь хоть кого-то. Ты лжешь, Захар, — мягким тоном грустно промолвила Вика, делая несколько шагов вперед и остановилась только рядом с рабочим столом. Браты и частично отец уже обо всем рассказали. Они никогда не могли мне отказать. Мы в курсе вашего плана. Во имя бездны, и это тоже. Ростиславку, Харкин, сын, ты зачем это сделал? Зачем? Однако что-либо ответить на их слова я не смог. Попросту не поворачивался язык. Провала, значит, печально усмехнулась Алина, выцепив из моих слов одну важную деталь. То есть, как и всегда, ты отправишься в самое пекло и поставишь свою жизнь на кон. Да, именно так. Просипело едва слышно, и я все так же сидя к ним спиной. «Вы... Вы все это луч света в моем умоте постоянного кровопролития и мрака. Вы все прекрасные женщины. Алина, Лира, Куня, Вика, Рита, Хельга, Валерия. Спасибо вам за то, что подарили и воспитали столь замечательных детей. И спасибо за то, что поверили в мои слова». О подобном я и мечтать никогда не решался, потому как ранее был недостоин этого. Род Лазаревых, Альвы, я дал всем слово, что не позволили этому исчезнуть. Однажды я уже потерял свою семью. Во второй раз такого не повторится. Поэтому я приказываю вам, приказываю как глава рода Лазаревых, покинуть землю. И мой приказ не обсуждается. Рисковать вами я не намерен». На целую минуту в кабинете воцарилось удушающее молчание и абсолютное смятение. Женщины оказались ошеломлены подобным заявлением. Но для мужчины такие холодные и резкие слова были подобны нескончаемой пытке. Словно десятки раскаленных клинков вонзались ему в сердце, но он заставил себя их произнести. «Мы...» «Мы починимся, подчинимся, Зиантар. Унылым и в то же время необычайно растерянным голосом отозвалась княгиня Алина Лазарева. «Только знай одно, мы всегда будем ждать тебя, потому как это единственное, что мы сейчас можем делать. И для нас это осознание смерти подобно, ведь мы бессильно что-либо сделать или же хоть как-то тебе помочь. Мы слабы, каждый из нас это понимает». Но я в то же время проклинаю все сущее за то, что нет еще одного такого существа на земле, как ты, который готова взвалить все беды мира лишь на свои плечи, при этом жертвуя всем, что у него есть. Последовательные тихие удаляющиеся шаги женщин ознаменовали о том, что разговор с главой рода Лазаревых подошел к своему финалу. Каждая из присутствующих напоследок бросала в спину князю печальные и встревоженные взгляды. В полутиме кабинета они смогли видеть лишь сгорбленный и смертельно усталый силуэт в слегка потрепанных кроваво-багровых доспехах. Мужчина в этот самый момент казался необычайно далеким, но и в то же время невероятно одиноким, словно он остался наедине с подступающими бедами. Любящие женщины видели и понимали многое. Вот только одно укрылось от их чутких сердец и внимательных взглядов. Это оказались раскраснившиеся веки последнего Реонорца и две едва видимые дорожки слез на его щеках. А за окном в это время продолжал сгущаться предрассветный сумрак, который обозначил первый день противостояния живых существ и пожирателей миров. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Терраса за усадьбой. Два дня спустя. Наверное, отдыхать и бездельничать в нынешних реалиях мог лишь беспросветный дурак или же глупец. Но, по-видимому, я оказался тем самым дураком. Ведь именно такой строжайший приказ мне поступил от императора сутки назад. А если обратиться к более развернутой формулировке то находиться дома и проводить все свое время с семьей. Мир в прямом смысле встал на уши два дня назад, когда началась эвакуация жителей Земли в соседние мироздания, но благодаря вмешательству многих правителей и государей глобальной панике слава бездне удалось избежать. Пространственные врата в четырех империях работали беспрерывно днем и ночью. Как и было говорено ранее, первыми переправляли на ту сторону детей и женщин, вне зависимости от их статуса и возможностей. Простолюдин, аристократ, боярский представитель — совсем не важно. Потому как такими вопросами занималось мое министерство. В данный момент всеми ресурсами в моё отсутствие заведовал решетников, но практически ежечестно я получал все нужные отчеты в свои руки. К тому же, прибудь сейчас какой-нибудь иностранец в сердце Российской империи, то посчитал бы, что в Москве или же в Петербурге Случилось нашествие самых разношерстных демонов. Но, увы, дела обстояли диаметрально противоположно. Легионы Инферно-Земли и легионы инферно Арселая вместе со своими владыками прямыми перелетными рейсами отправлялись на прибрежные рубежи Дальнего Востока. Хотя, по большому счету, то же самое сейчас творилось и в Пекине, потому как через врата в столице Цинской империи перемещались легионы архидемонов Мировины из Манра-Маглара, Хсиарар и Оснай. Да и по заверениям кидания еще поздно ночью из Мировина в Инферно, а уже из Инферно на землю прибыли посланники Алейда. Само собой, без вмешательства и растраты сил самохранительницы здесь не обошлось. Не думал, что когда-нибудь скажу такое страннице, но я благодарен ей. Сейчас она прикладывала все свои возможности для помощи. Однако на этом все хорошие новости заканчивались. Ведь сегодня с утра начали поступать весьма тревожные вести из нескольких смежных стигм и даже пятен. По последним докладам, среди порождений катаклизма в смежных стигмах теперь отчетливо прослеживались повадки пожирателей, с которыми столкнулись толпы изгои. А в пятнах чудовища попросту сходили с ума, о чем говорили участившиеся случаи волна ожесточившихся тварей. Следом же за такими новостями последовали более скверные известия. Наряду со всем происходящим в стингах и пятнах, множественная разведка Корейской империи докладывала о том, что порча вновь начала свое распространение. Весьма медленными темпами, но сейчас поступали непривержимые доказательства дальнейшего роста. Ну а если свалить все данные в единую кучу, то получалось, что Земли могут атаковать сразу с нескольких сторон в самое неудобное время. Сознание до да ирионорское нутро в целом, то и дело порывались рвануть какой-нибудь из направлений на подмогу. Но я прекрасно отдавал себе отчет в том, что распылять сейчас силу попросту нельзя. А всем помочь невозможно. Правда, остановить себя от катастрофического потребления эфира все же не смог. О чем в данный момент явственно свидетельствовали радостные крики детей. Да и сам я видел, как те повсюду носятся за изрядно уменьшившимися элементалями, которые сделали это для удобства а уже за отпрысками постоянно следовали их матери, либо та же Валерии. Как и планировали ранее, Тару достался дух тьмы, Мариус получил молнию, а Флорас оказался рад песку. Лишь с элементальным жизнью встал вопрос ребром, потому как эта стерва всячески отказывалась и никоим образом не шла на контакт. Поэтому для Лики я приготовил свет. Но если будущее позволит, обязательно вытрясу из той подоскухи желаемое. Остальные же стихии — вода, огонь, ветер, земля, лед, магма, битал, кристалл — достались девочкам, моему крестнику и Лизе с Анжеликой. Так что в этот самый миг я мог с уверенностью сказать, что дал им сильнейшую защиту из возможных. Хотя даже с учетом всех моих стараний я видел их трепетные и растерянные взгляды, которые были обращены на меня в момент, когда они думали, что я их совсем не вижу. Нет, я видел все. Правда, от этого легче не становилось. К тому же за это время к резиденции рода Лазаревых стекалось огромное количество разнообразных людей, включая Альвов. В большинстве своем это оказались женщины и дети. Вся братья из на Потемкины, Трубецкие, Пожарские, Долгоруки, Юсуповы, Головины, Морозовы и еще несколько союзных нам родов. Многие из них будут переправлены в Инферно Арселае, А лично моя семья при помощи Картара отправиться в лоран к Лаэне, на борящий континент Венет. Удивительно, что многие жены мироходца тоже изъявили желание поучаствовать в войне. Но драгун в жесткой и бескомпромиссной форме отбросил такой вариант и взял с собой лишь Вальхери, Ивару, Лислину и Нессу. Правда, последняя напросилась сама, как полевой целитель. Да и по слухам, сюда смогут явиться иные небожители Лорана со своими полубогами, но в человеческих и эфемерных формах их силы все равно несравнимы. И я это молчу о том, что сражаться они станут на чужой территории, без подпитки своей паствы. Господин. К тому же Картар в эвакуации земля наказывала всяческую помощь. Теперь на земле у него находилось более десятка маяков, которые позволяли всем желающим переправляться в нужную точку. Но в большинстве своем это были лишь врата инферно. Господин. Время уходило, как песок сквозь пальцы, и человечество делало все возможное, чтобы выжить. Я делал все от себя зависящее, чтобы в случае гибели одного рианурца моя семья и род не канули в небытие. В данный же момент я упивался каждым мгновением, что проводил рядом с ними. По ночам во время постельных променадов я пытался запомнить, насытиться и вновь ощутить столь сладкую и необъятную любовь своих женщин не же паролеты проводил с детьми и пытался отпечатать в память их детский смех, тёплые объятия малышей и каждое слово, потому как сейчас это единственное, на что я был способен. «Господин! а имя обязанность заладил уже! Насколько можно!» «Что такое, Габриэль?» — со счастливой улыбкой спросил я, выныривая из подсознания, параллельно с этим отрывая свой взгляд от веселящихся в саду детей и фей и переводя его на Брито. Я ведь просил меня не беспокоить. Прошу прощения, господин, но к вам посетитель. Повинился тотчас повелитель, отвешивая мне поклона. Юноша очень хочет с вами поговорить. Юноша? Что ж, я уже догадываюсь о ком он. Из каких это пор ты заделался дворецким? Расслабленно поинтересовался я, криво ухмыляясь. Но на мой вопрос тут лишь расплылся в улыбке. В усадьбе слишком много гостей, и терентий занят. — Очень занят. — В этом он прав. У русов сейчас их правду на расхват. Хорошо, что он вместе со своей прислугой отправится с девочками в ларана Чего желает наш глупый юноша? — лениво осведомился я. — Хочет побеседовать с вами с глазу на глаз. — Созрел, значит, ученичок. Ладно уж, хватит воспитания. — Зови его сюда, — махнул рукой я. Ростислав обещал заехать только через час. Так и быть уделю этому сопляку пару минут. Правда, повелитель так и не сдвинулся со своего места, и, судя по всему, тут хаотично о чем-то размышлял. Чего еще? Говори уже. Не тяни мертвецов вечно поле битву за причиной место! Настроение у меня неплохое, так что слушаю. Не прошло и секунды, как тот глубоко поклонился и тихо спросил. Позвольте мне пойти с вами против пожирателей. «Или хотя бы причислите меня к корпусу вместе с Вадимом и Леонидом. Я очень вам хочу помочь, господин».